Еще и холоден и сыр февральский воздух, но над садом уж смотрит небо ясным взглядом и молодеет божий мир. Прозрачно-бледный, как весной, слезится снег недавней стужи, а с неба на кусты и лужи ложится отблеск голубой. Не на любую, сквозь как сквозят деревья в лоне небосклона, и сладко слушать у балкона, как снегири в кустах звенят. Нет. Не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит. Любовь и радость бытия.